Глава 7 В следующее воскресенье Нед повез меня знакомить со своей семьей. Он жил с отцом и матерью. У него была еще овдовевшая сестра, старше его на 10 лет, которую, мне кажется, он недолюбливал. Я так боялась этого визита, что накануне буквально засыпала его вопросами. Какие они? Как выглядят? Смогу ли я понравиться им? Как мне следует себя вести? Я не знала, как лучше подготовиться к этой встрече. Когда Нет сказал, что его сестра не переносит косметики, а мать ничего не имеет против, я попыталась выяснить у него, кому мне следует больше понравиться, и просила хотя бы предположительно сказать, какого мнения в данном случае может придерживаться его отец. «Мне ровным счетом наплевать, что каждый из них подумает о тебе», ответил Нет. «Ты мне нравится такая, какая есть. Надеюсь, ты не собираешься как-то особенно глядиться или же, наоборот, предстать заморашкой Тем не менее, в этот день я потратила больше часа на свой туалет, нервничая все больше и больше по мере того, как примеряла одно платье за другим, пудрилась и подкрашивала губы, а затем начисто все смывала и начинала снова. Волосы как на грех не слушались, торчали во все стороны непривычными вихрами, были тусклыми и отказывались ложиться локонами». Я чувствовала, что выгляжу не только ужасно юной, но и жалкой. Я была в отчаянии и так перетрусила, что у меня ныло под ложечкой. Вид безноглой Эмили, сидевшей на моей кровати и тоскливо глядевшей куда-то в стену поверх моей головы, едва ли мог ободрить меня. Она впала в состояние какой-то печальной отрешенности. Молча ходила за мной из комнаты в комнату и глядела на меня так, будто я вот-вот растаял в воздухе. И время от времени говорила, он, должно быть, сказал это несерьезно, когда пригласил меня жить с вами. Он сказал это просто так. Мне припомнился старик из сказке о Синдбаде-Мореходе. Сказка из тысячи одной ночи. Синдбад мореход, пожалев небочного старца, посадил его себе на плечи, чтобы перенести через водоем. Старец потом не захотел связать его плеч, и Синдбад стал жертвой своей жалости. Эннери, казалось, должна была бы раздражать меня, но я ее понимала, словно ее горе было моим собственным. Порой, когда она особенно открыто выражала его, мне хотелось, чтобы она, наконец, набралась решимости, и отговорила меня от этого брака. И тогда я до конца ее жизни делила бы с ней ее печальное одиночество. Даже когда ее не было рядом, образ ее неотступно следовал за мной, словно тень. Но я не решалась утешать ее, боясь усугубить ее печаль. Сейчас я сомневаюсь, действительно ли она так страдала. ее переживания носили скорее пассивный характер и были чем-то необходимым ей. Без них она чувствовала бы себя потерянной и ненужной. Мне кажется, мы часто обрекаем себя на лишние терзания, когда приписываем другим то, что испытываем сами. Если бы мы не делали этого мы были бы куда более счастливы и, безусловно, намного хуже. Мы не можем отмахнуться от человека только потому, что он эгоист и не злой. Он способен страдать не меньше, чем самые бескорыстные и благородные из людей. И пока мы не знаем истинные меры его страданий, мы должны считать, что они так же велики, как были бы наши собственные, и должны вести себя, как будто это действительно так. Наверное, «Ты вернёшься поздно, дорогая», — сказала Эмили. «Однако постарайся не задерживаться дольше, чем нужно». Она была воплощением в скорби. «Желаю приятно провести время». Я так старалась казаться веселой, что когда мы прибыли на Мэддогг-стрит, на моем лице застыла вымученная болезненная улыбка. Я знала, как она портит меня, но никогда не могла от нее избавиться. Губы пересохли и потрескали, словно обветренные. «Спокойней, спокойней», — сказал Нет, останавливая машину. «Я совершенно спокойно, ответил я странным, надтреснутым голосом, но, слава богу, улыбка наконец исчезла, осталось лишь непроизвольное подергивание в уголках рта. Вот поднялись по крутой гоной лестнице мимо дверей каких-то контор. Через грязные лестничные окна с трудом пробивался тусклый оливково-серый свет, который лишь усугубил мое подавленное состояние. «Дай мне отдышаться», — сказал я. «Эх ты, никуда не годишься», — воскликнул Нет. «Пустишь, как паровоз! Я, например, до прошлого года играл в регби. Считался лучшим нападающим нашего клуба». Наконец мы достигли площадки верхнего этажа. Перед тем, как открыть дверь, нет нагнулся и поцеловал меня. «Я горд, как петрушка». После казенной неприглядности лестницы квартира показалась мне воплощением моей мечты об изысканной роскоши. Я увидел светлые панели, зеркала в позолоченных рамах, шелковые портьеры. встречу мне вышла очень высокая и очень стройная дама, словно сошедшая со страниц скетче или Тетлера. Английские иллюстрированные журналы, публикующие «Светскую хронику. Она выглядела так моложаво, что я приняла ее за сестру Неда. Но голос ее не был молодым. И прежде чем я смогла понять, почему, в памяти возник образ матери Лесли. Ну вот, Кристина, слава богу, мой сын наконец нашел кого-то, кто снимет с нас заботу забот о нем. Она легонько коснулась моей щеки официальным поцелуем. Я очень рада. Сходите. В гостиной с резким северным светом я увидела, что, несмотря на стройность и осанку, передо мной была почти старуха. Матери Неда должно быть было не менее 60 лет, а тогда мне это казалось очень много. У нее был такой же, как у Неда, надменный птичий взгляд из-под тяжелых век. Волосы, которые она носила коротко остриженными по моде двадцатых годов, все еще были белокурыми. Она повертела меня перед собой рассматривались с какой-то задумчивостью. «А она хорошенькая, Нет. Она знает, что ее ждет?» Затем, обращаясь ко мне, добавила. «Моя дорогая, он всегда был перекати полем, но теперь у него есть возможность пустить корни. И пусть лучше воспользуется ею, иначе ничего больше не получит ни от меня, ни от отца». Нет, пожал плечами, и улыбнулся с видом баловни семьи. Однако я усомнилась, действительно ли он был любимцем матери. Впрочем, она в равной степени не выказывала особой нежности и к своей дочери, полной насмешливой, небрежно одетой даме, которую она теперь представила мне. Это Элинор. Она скорее горится вам в тетке, чем в заловке, не так ли? Нелли, убери у меня из-под ног эту ужасную собачонку. Она когда-нибудь станет причиной моей смерти. Элинор сдержанно поздоровалась со мной, окинув меня быстрым взглядом и подхватила с ковра старого лохматого скайтерьера. «Отнесу-ка я тебя, бедняжку, в переднюю. Никому ты здесь не нужен, правда?» — сказала она, обращаясь к собачонке. «Только своей старой глупой хозяйке». Миссис Кэлтон предложила мне стул. Сев напротив... Она прожила на коленях унизанные кольцами довольно крупные руки с подогническими суставами и в упор посмотрела на меня. — Он вдвое старше вас, но, — но, возразил нет Для этого мне не хватает четырех лет. Не пугай малютку. Она бросила на него холодный, понимающий взгляд, каким мать Лесли часто смотрела на своего злополучного сына, а миссис Олбрайт на Айрис. И, ничего не ответив ему, снова повернулась ко мне. «Однако это не моя забота. Задеюсь, вы будете счастливы. И следите, чтобы он занимался делом». К нам, наконец, вышел отец Неда, который, казалось, оттягивал свое появление специально для того, чтобы произвести наибольший эффект. Что касается меня, то это ему вполне удалось. Он был небольшого роста, седой со вздернутым носом и производил впечатление человека, только что вышедшего из турецких бань. Такой он был чисто вымытый, розовый и сверкающий, с легкой пружинистой походкой. Итак, это и есть тот сюрприз, который приготовил нам Нет. Воскликнул он и хлопнул в ладоши перед самым моим носом. Согнув коленю, он присел передо мной так, что его глаза оказались на уровне моих. Я не знала, как мне быть. При появлении дамы старше меня я должна была бы встать. А как быть, если в комнату входит пожилой джентльмен? Я заколебал в нерешительности и сделал слабую и неловкую попытку подняться со стула. Но мистер Скелтон остановил меня. Нет, нет, не беспокойтесь. Значит, вы и есть та самая малютка. должны быть, вас привезли туда в колясочки? Добавил он и лукаво подмигнул. — Перестань купить Гарант, — остановила его жена. — Не всем это может нравиться. Мистер Скелтон вздохнул, и с хрустом разогнув колени, неожиданно выпрямился, словно пружинанный чертик, выскочивший из коробочки. — Эй, чё, вошла Эленор. — Я приготовил чай. Подавать сейчас или еще рано? — Как хочешь. Миссис Скелтон закурила сигарету. Когда вы собираетесь венчат, Кристина? Я ответила, что мы еще не решили. Я бы не затягивала на вашем месте. Какой смысл? Да и неду пора навести порядок в своем доме. Раньше надо обзавестись им, заметил Нет. У моего дерзкого сына возмутительная манера придираться к словам, сказала миссис Скелтон. Возможно, вам удастся отучить его от этого. Должна сказать, что я вздохну с облегчением, когда буду знать, что кто-то другой заботится о нём. Она настолько не соответствовала моему представлению о свекрови, которая прежде всего должна была бы возненавидеть невестку и находить в ней одни недостатки, что я не могла не проникнуться к ней внезапным чувством симпатии и благодарности. Про себя я решила, что ее постоянное желание принизить Неда в моих глазах было, пожалуй, семейной шуткой. Элинор внесла чай. К моему удивлению, миссис Скелтон предпочла коктейль, который тут же сама приготовила из джина и французского вермута. Чаепитие проходил почти в полном молчании, ибо Эллинор разговаривал только с собакой, которая снова вернулась до ней в гостиную. Нет с отцом беседовали о бирже, а миссис Скелтон сосредоточенно глядела в свой стакан и не выказывала ни малейшего желания поддерживать общий разговор. Поэтому у меня было время более внимательно оглядеться вокруг и убедиться, что первое впечатление о роскоши было обманчивым. Мебель ковры, портьеры стоили в свое время, должно быть недешево, но теперь на них лежала печать запустения, объяснявшегося не столько недостатком средств, сколько прежде всего нерадивостью и равнодушием хозяйки. Газовый камин фыркал, вспыхивая неровным пламенем. Темнело, но никто не зажег электричество. Наконец нет сказал, что нам пора ехать. Он хотел еще проехаться со мной в Ричмонд. «Что за удовольствие в такой дождь?» — заметила Эллинор. «Мы теперь часто будем видеть вас, Кристина», — сказала миссис Скелпин, снова подливая в стакан джин. «Теперь вы стали членом нашей семьи. Как-нибудь на днях мы с вами встретимся и поболтаем по душам. А пока подумайте, как вы будете звать меня». «Я зову тебя Гарриет», — сказал Нэд, суждения которого казались мне странно неавторитетными в его собственном доме. «Почему вы, Кристин, не звать тебя так?» Миссис Скелтон пожала плечами. «Как вам угодно. Решайте сами, мне все равно». Ее супруг исчез. Потом я узнала, что его появление перед гостями, хотя и отличались необыкновенной сердечностью, бывали весьма кратковременными. Сердечности хватало ненадолго, и когда он чувствовал, что она истекает, он погружался в молчание, и его улыбающийся взгляд становился отсутствующим. Он напоминал человека, прекрасно знающего по-французски всего десяток фраз и немедленно пускающего их в ход при встрече с французами. Произведя впечатление и исчерпав весь запас своих познаний во французском языке, он исчезал до того, как его собеседники успевали разочароваться. Элинор проводила меня до дверей. Нэт уже спустился вниз, чтобы исправить какие-то неполадки в моторе. В тот день я узнала, что машина принадлежала его отцу, и тот лишь изредка позволял ему пользоваться ею. «Скучная семейка, не правда ли?» — сказала элинор дружелюбно глядя на меня. «И самый скучный из всех — это я, ибо я предпочитаю жить не в Лондоне, а в Херси». Тручёвых эпохи Тюдоров. Найди в неплохой, и ему повезло, что он нашёл вас. Однако держите его покрепче в своих коготках, если вы уже отрастили их. Она ужасно некрасиво, подумала я, и знает об этом, и считает бесполезным заботиться о своей внешности, а потому даже не пытается делать это. Толстые стекла ее очков были в старомодной, тяжелой, круглой оправе. Она носила заколки в волосах. Но я подумал, что у нее прелестный рот, и ее муж, должно быть, поэтому и женился на ней. «Я постараюсь, миссис», — ответила я и умолкла в нерешительности. «Ормерот, если это так уж важно, но лучше зовите меня, как все, Нелли. Правда, другие это делают не без насмешки. Идите — Ваш жених уже ждет вас. — Следите за его характером. Когда он был ребенком, он падал на пол игры с кулаки от злости. Сейчас он стал гораздо лучше, конечно. Это был неудачный день, поскольку он развеял все мои романтические иллюзии. Но, с другой стороны, он был все-таки удачным. Меня одобрили, я понравилась. Собственно, я даже считала, что слишком понравилось ибо мне казалось ненормальным, что семья Неда безоговорочно стала на мою сторону против него. Мой внутренний критик мог бы многое сказать мне, но я не хотела его слушать, во всяком случае, тогда».